15. Дорога. Настоящее время. Руслан два дня проработал в больнице, он все чаще стал вспоминать соседку Яну, что осталась одна дома. Из окна шестого этажа видел, что происходит на улице. Небольшие группы людей, видя безнаказанность, приступили к поджогам машин. К вечеру загорелся дом, что стоял на другой стороне площади, никто не думал его тушить, и пламя за считанные минуты, перепрыгивая с этажа на этаж, охватило все здание. «Кошмар», — сказала старушка и, повернув голову коллегу, спросила, «А у нас не будет пожара?» «Нет, не переживайте, у нас тут самооборона, у нас все надежно». На самом деле Олег сомневался, их ряды сократились, некоторые ушли домой, они переживали за родных. «Открой, мне надо ехать», — сказал старик на коляске, он уже третий раз пытался выехать из своей, но каждый раз его уговаривали остаться. — Останьтесь. Вы же видите, что там происходит. — Я старик, что они мне сделают? Давай, открывай двери, иначе я их разобью. Руслан спустился вниз в тот самый момент, когда Александр Палыч уже разгонялся на своем инвалидном кресле. — Вы хотите умереть? — спросил он, схватив кресло за ручки. — Я и так уже давно мертв. Отпусти их. Не откроешь, поползу. — Постойте, что вас туда тянет? Здесь есть еда и безопасно. Еда. Думаешь, это так важно? Она там, я не могу ее оставить, – сказал старик и злобно посмотрел на Руслана. Кто? Жена. Она одна, наверное, все разбежались там, ведь тоже роботы, как и тут. Долго не протянет мне надо к ней. Ты меня до республики докатил, а там я по прямой знаю куда. Если сейчас тронусь, то к ночи доберусь. Вы сумасшедшие, это же остановок тридцать, если не больше. Тебе-то какое дело, я и так всю жизнь проспал. Ты прав, я спал, спал, я дурак, как этого не замечал? Вы про свою работу? А ты думал, про что я еще могу говорить? Да, про работу. Ты полностью прав. Будь ты проклят, но ты прав, там все зациклено. И почему я этого не замечал, почему? А.П. опустил голову, его пальцы задрожали, и он как-то по-детски всхлипнул, словно хотел заплакать. «Может, я не прав, не принимайте мои слова так близко к сердцу?» Руслану стало неудобно за себя, что сказал, будто вся работа А.П. была игрой, и в ней не было никакого смысла. «Я хоть и стар, но еще не выжил из ума. Вчера весь день думал, злился, но думал над твоими словами». Нас и правда слишком много. Погляди, живем как в муравейниках, и если каждый из нас работает, то что он в реальности делает? А после я стал искать, как ты говоришь, закономерности. И нашел их. У нас каждые три месяца было врал, и каждые четыре месяца аварии. Они были не столь значительными, но были. А раз в полгода выходил из строя один или два дрона, все закономерно, вот гляди! Старик, порывшись в боковом кармане, достал лист бумаги, на котором мелким почерком были написаны даты и цифры. «Извините, я не хотел. Если бы я знал это раньше, может, больше уделял внимание своей женщине, а теперь она там. Да черт, если бы с ней был ее придурок, как они меня обвели вокруг пальца. Хотел ее придушить, честно хотел, но ведь натурал. А твоя не изменяла?» Модели не изменяют это, искусственный интеллект. Заточенный на то, чтобы создать идеальную семью. Надо было мне пойти на сделку и продать тот билет. Вы не понимаете, как вам повезло, вы любили не куклу, а живую женщину. Теперь не важно, что было в прошлом, вы ее до сих пор любите. Ты прав. Несмотря на то, что она стала толстой, как бочка, я все еще... люблю. «Ладно, точить лясы, ты мне поможешь выбраться отсюда или нет?» Руслан сомневался, стоит ли старику выезжать, ведь если дороги перекрыты разбитыми машинами, то АП не доберется. Но и тут он уже точно не мог оставаться, рано или поздно все равно выберется наружу. А если она уже мертва? Ведь вы сами сказали, что у вас сиделки только роботы. «Жалко, но я должен в этом сам убедиться». «Понимаешь, это всё, что у меня осталось, она ведь ещё моя жена!» «Ладно, мне всё равно надо домой зайти, но я с вами не пойду». «Я не прошу». Прервал лапы и тут же положил руки на колёса. «Ты меня вывези на центральную улицу, а там я уже как-нибудь сам». «Может, всё же останетесь? Наверняка сегодня или завтра дадут свет, и всё начнёт восстанавливаться». «Может, и не дадут. Поехали уже». Эй, ты, прыщ, отодвигай свои столы, я покидаю вашу крепость. Мужчина, что стоял у витрины и наблюдал за тем, что происходило снаружи, сперва посмотрел на старика, потом на Руслана. Давай помогу отодвинуть. Я домой и обратно постараюсь сегодня же вернуться. Сказал Руслан и стал разбирать баррикаду. Если начнет темнеть лучше бережь, они вылезают ближе к вечеру, и держитесь подальше от домов. Спасибо сказал Руслан и открыл дверь. Ну, старик, держись. За эти дни люди с улицы не пропали, но их поведение стало неадекватным. Многие из них, словно древние цыганские дети, плелись за тобой, выпрашивая еду. Другие кричали, плевались и выкрикивали проклятия. И все же среди них встречались и нормальные. Двое ребят помогли перетащить коляску через бордюр, а женщина дала старику таблетки с сахарозаменителем. Через час они спустились с моста и, проехав пару кварталов, остановились. Руслан смотрел на свой дом, ему надо было проведать Яну и посмотреть, как там его Галина. Дом вроде не пострадал, а у подъезда дежурило несколько человек из дружины. Он раздумывал оставить старика одного и пусть тот сам добирается до своего дома престарелых или отправиться с ним в путь. Но, посмотрев на искореженные скелеты машин, а также на темные пятна от крови, Он засомневался. Но «Ну, что он остановился? Поехали. Или ты все отваливаешь от меня?» «Дед, ты несносный. Неужели я раньше был таким же ворчливым и неблагодарным?» «Был, и что из того? Отпусти ручки, дальше я сам». Руслан разжал пальцы и А.П., даже не попрощавшись и не сказав спасибо, покатил дальше. «Вид зашибут». Не потому, что у него что-то есть, а потому, что обложит матом любого, кто к нему приблизится. Подумал он и пошел к своему дому. Пообщавшись немного с дружинниками, узнал, что в подъезде порядок, что на ночь закрывают входную дверь. «Черт!» «Ну, дед! Выругался Руслан и вернулся на дорогу, но АП не было видно. Он быстро пошел по направлению улицы Мельникайте, надеясь догнать старика. Лишь метров через двести заметил, как седая голова мелькала между машин. «Стой!» — крикнул он А.П. и тот сразу притормозил. «Совесть заел? Боишься, что подохну?" «Да, дед, тебя только могила исправит. Провожу тебя до челюскинцев, а там ты уж сам». «Ладно, цепляйся за ручки и толкай, устал крутить колеса». Двигаться было тяжело, в некоторых местах машин было так много, что приходилось выезжать на тротуар и ехать вдоль домов. Всего пару дней, а город не узнать. Появились мародеры, они взламывали решетки магазинов, но проникнув внутрь, были разочарованы, почти все вещи были безликими серыми. К этому виду Руслан стал привыкать, его сейчас интересовало не это, а что будет дальше, если вдруг и правда электричество не дадут и система не восстановится. «Дальше не пройти», — сказал мужчина с палкой и показал на машины, которые кто-то развернул поперек дороги. «Но нам дальше до обороны. Попробуйте, они не пускают, чего-то опасаются». «Поехали! Не имеют права не пропустить меня, я там живу!» Взревел А.П. и крутанул колеса своего кресла. «Руслану не нравилось то, что происходит». Вроде как и порядок, а что там за баррикадой, он не знал. Дед долго кричал, ругался, а в конце концов не выдержал и начал проклинать тех, кто стоял за машинами. Но его так и не пропустили. «Ладно, поехали обратно», — сказал Руслан и потянул кресло на себя. Небо посерело, стало темнеть, он понимал, что они не успеют вернуться в больницу, а значит, надо где-то переночевать. «Давай туда», — сказал А.П. и показал рукой на отель, что стоял напротив огромного офисного здания.